Несчастливые 4. Когда небесный император решил жениться, его забросали портретами красавиц. Желающих породниться с правящей династией было много. Император выбрал дочь одного из небесных чиновников, женщину красивую и амбициозную настолько, что она в качестве свадебного дара потребовала титул императрицы. Укрепив таким образом свое положение, императрица принялась рожать детей. На трех она остановилась, поскольку четыре считалось несчастливым числом. Стало быть, и рожденный четвертым ребенком был обречен на несчастливую судьбу. Третья принцесса, как поговаривали, родилась хилой и слабой. Лекари предрекали, что она не доживет и до первого года, но ребенок выжил и выправился, хоть здоровье у нее осталось слабым. Некоторое время спустя небожители начали поговаривать, что у небесного императора роман с богиней небесных зеркал. Лидзе в это верить не хотелось. Богиня небесных зеркал была женщиной приличной, с безупречной репутацией. Как она могла порочить себя такой связью? Небожители разошлись во мнениях. Кто-то говорил, что император опустил в ход личное обаяние, а другие, что небесную волю. У небесного императора и до этого были интрижки, но они никогда не длились долго. Он был ветрен и быстро охладевал к любовницам. Этот роман тоже долго не продлился. Но кончился он не скандалом, какие обычно закатывала императрица неверному супругу. Богиня небесных зеркал забеременела и так ужаснулась, что пыталась избавиться от ребенка. Но тщетно, ни ядовитые снадобья, ни даже духовные техники не помогли. Ребенок твердо был намерен появиться на свет и не желал умирать прежде времени. Знали об этом со слов служанок. Небесному императору об этом тоже донесли. И он небесной волей велел богине небесных зеркал родить этого ребенка. Четвертый принц родился в установленный срок. Говорили, что богиня небесных зеркал на него даже не взглянула и сразу отдала кормилице. Император смотреть на нового сына не пришел. Он и первых-то трех детей не любил, а тут четвертый, да еще и обреченный на несчастье согласно порядку рождения. Императрица этим воспользовалась и нашептала, что ребенок родился хилым и страшненьким нисколько не похож на красавца императора. Она надеялась, что император лишит младенца присвоенного ему ранга Циньвана, но принц так и остался принцем. Первые дни после рождения четвертого принца, богиня небесных зеркал, только и делала, что плакала, и ее красивое лицо подурнело от слез. Императрица, увидев это, осталась довольна и с того дня повадилась ходить к богине небесных зеркал и с мстительной жестокостью доводить ее до слез. Прошло несколько недель. Богиня небесных зеркал спохватилась. Все эти дни плакала она сама, но никогда не слышала плача из детских покоев. Быть может, с ребенком что-то случилось? Сложно сказать, испытывала она беспокойство или радость, избавление от нежеланной обузы, но в детские покои перейти поспешила. Почему ребенок не кричит? строго спросила она у кормилицы. Он никогда не кричит, ответила кормилица. Странный ребенок. Богиня небесных зеркал подошла к колыбельке, чтобы в первый раз взглянуть на сына. Это был исключительно красивый мальчик. Он унаследовал черты обоих родителей, но глаза у него были точь-в точь, как у небесного императора. Он не кричал и не плакал, но с нехарактерной для ребенка нескольких недель от задумчивостью рассматривал то, что попадало в поле его зрения подвешенные колыбельки игрушки, потолок покоев, лица склонившихся к нему женщин. Он не болен? уточнила богиня небесных зеркал лекари осмотрели его и сказали что он здоров ответила кормилица изначальный запас духовных сил у него велик больше чем у старших принцев сейчас но он не плачет сказала богиня небесных зеркал кормилица пробормотала что ребенок вероятно смирился с несчастливой судьбой четвертого сына откуда младенцу знать об этом раздраженно оборвала ее богиня небесных зеркал кормилица с неслыханной для служанки дерзостью ответила если даже родная мать груди не приложила, так уж точно несчастливая судьба мыкаться ему до конца его дней тут никаких слез не хватит что ты болтаешь рассердилась богиня небесных зеркал Так сказал приглашенный гадатель возразила кормилица А было принято приглашать гадателей предсказывающих судьбу к только что родившимся детям правда обычно выслушивали предсказания родители, а не кормилицы, но поскольку богиня небесных зеркал к ребенку не подходила, то кормилица взяла на себя смелости пригласить гадателя и выслушать предсказания и даже спросить как ребенку изменить предназначенное ему несчастье. гадатель сказал очень странную вещь: ему нужно умереть, чтобы прервать круг несчастий и умереть не единожды если умрет дважды и выживет, так его ждет великая судьба. Кормилица в философских материях разбиралась плохо и с неудовольствием выпроводила гадателя, пожелав ему на дорожку всего хорошего и побольше за такие предсказания. Но гадатель верно имел в виду не столько физическую смерть, сколько духовную, что обычно вело к очищению души и вообще кармы. Предсказания эти кормилица велела записать и теперь показала богине небесных зеркал в качестве подтверждения своей правоты. Когда богиня небесных зеркал прочла предсказания, Она переменилась в лице и велела привести к ней гадателя. Но посланные слуги не смогли его разыскать. Он словно сквозь облака провалился. Да и никто не мог припомнить, чтобы такой гадатель на небесах вообще был. Тогда богиня небесных зеркал велела позвать кого-нибудь из небесных мудрецов, чтобы расшифровать предсказания. Слугам первым попался Санжэнь. Его они и привели. Санжэнь выслушал всю историю и встревожился. На небесах ходили легенды, что высшие силы иногда вмешиваются в дела небожителей. Но прямых доказательств тому не было. До сегодняшнего дня. Гадатель, о котором никто не знал, о которой бесследно исчез, — туманное предсказание. Саньжень прочитал записанное предсказание несколько раз. Но даже вся его небесная мудрость не помогла в расшифровке. Говорилось ли в предсказании о круге перерождения, или это было иносказание, — Саньжень так и не понял. Раз так предсказано, уклончиво изрек он, значит исполнится. Но сказать точно я могу только одно: не дело ребенку расплачиваться за родительские ошибки. Богиня небесных зеркал вспыхнула. Говоря это, сань глядел на нее в упор, словно видел ее насквозь и знал о ее сомнениях и недостойных надеждах. Не лучше было бы отдать ребенка императрице, между тем предложил сан -Жень. Что? Воскликнули в голосы и кормилица, и богиня небесных зеркал. Но сан неумолимо продолжал. «Даже дурная мачеха лучше равнодушной матери». Еще чего!» — воскликнула богиня небесных зеркал, хватая четвертого принца на руки. И с того момента она его уже с рук не спускала. сан улыбнулся в усы. Быть может, предсказание высших сил и оказалось ему не по зубам, но он точно знал, что судьбы определяются не только предсказаниями или высшими силами. Судьбы вершат сами люди или небожители.